о которой не плачут, за тех родственники молятся, поминают, и они надеются выйти из ада. После этого ангел взял меня за руку и повел тем же путем назад. Когда мы подошли к раю, ангел велел мне выучить молитву «Слава Вышних Богу». И что видела, чтобы без утайки всем рассказывала. Я стала учить молитву, и когда выучила, прилетел опять ангел и спросил меня. Но я ошиблась в трех словах, и ангел велел мне подтвердить. Я стала опять учить, и когда ангел прилетел в третий раз, я прочитала всю молитву. Небо праведников Наши крестьяне глубоко убеждены, что там, выше этого неба и звезд, выше солнца и месяца, есть другое небо, то небо, на котором обитает Бог вместе со святыми ангелами и душами умерших праведников. Иногда это небо раскрывается перед очами умирающего праведника и перед кончиной он уже ясно видит то блаженство, которое уготовано ему Богом. Есть люди, особенно угодившие Богу, которые очень задолго до своей кончины могут видеть красоту того неба. К таким людям принадлежит Александр Васильевич Суворов. Про него рассказывают, что перед каждым сражением Он созывал своих солдат и заставлял каждого из них становиться на свою правую ногу. И над теми воинами, которые должны были пасть в предстоящем сражении, разверзалось небо, и ангел Божий спускался к обреченному на смерть и держал венец над его головой. О происхождении Гор. О происхождении гор среди крестьян ходит такой рассказ. Бог сотворил землю совершенно плоской и ровной, без всяких гор и возвышений, так что люди на очень далекое расстояние видели жилища один другого. Ходить и ездить людям было в это время очень хорошо, так как не было никаких препятствий, и люди всякий раз благодарили Бога за это и постоянно поминали имя Божие. Сатане стало завидно, что люди постоянно поминают имя Божие. Сатане стало завидно, что люди постоянно поминают имя Божие, а его имя никогда не поминается людьми. Вот он и задумал воздвигнуть из земли горы. С этой целью он отправился на край света, уперся в край земли плечом, отчего земля пошатнулась, и образовались горы. Люди, всякий раз, как только им приходилось переезжать или проходить горы, ругались и поминали имя сатаны. Чем тот был очень доволен. Видение Шел прохожий и выпросился ночевать к одному дворнику. Накормили его ужином, и улегся он спать на лавочку. У этого дворника было три сына, все женатые. Вот после ужина разошлись они с женами спать в особые клети. А старик-хозяин взобрался на печку. Прохожий проснулся ночью и увидал на столе разный гад. Не стерпел такой срамоты, вышел из избы вон и зашел в клеть, где спал большой хозяйский сын. Здесь увидал, что дубинка бьется от полу до самого потолка. Ужаснулся и перешел в другую клеть, где спал средний сын. Посмотрел —